Глава 25 Рудольфу Голуске нельзя было отказать в практическом уме, предприимчивости и хитрости. Не было он лишенной дальновидности, умения разбираться в людях. И вот а просто опростоволосился с Антониной Сливой и стариком Гофбауэром. Особенно необъяснимо было его доверие к Гофбауеру. продолжал считать его своим человеком. В 1944 году он верил заботам старика в свой городской особняк. И теперь поручил ему наблюдение за загородной виллой. Выполняя обязанности дворецкого Гольбахер пристально следил за всем, что происходит на вилле. Он скоро убедился, что Голуска не собирается перевозить сюда семью. По видимому, он хотел использовать виллу для каких-то других целей. С наступлением осени и первых холодов Голуска распорядился привести в действие паровое отопление и неизменно поддерживать в доме нормальную температуру. В гостиной и кабинете старую мебель заменили новой. На смену прежнему холодильнику привезли другой, последней конструкции и более вместительный. Пол в столовой заслали огромным персидским ковром пунцового цвета с широкими черными обводами по краям. Появился радиоприемник Телефункен. А вскоре после этих приготовлений на виллу поздно ночью в сопровождении Гоуски пожаловал первый гость, в котором Гофф -Бауэр сразу признал министра юстиции Гртину. Встречал их Гофбауэр. Гости хозяин уединились в кабинете, о чем-то долго совещались, а потом Голоско потребовал вина и закусок. Прислуживал один Гофбауэр, да никто другой не мог прислуживать, кроме Говбалера и истопника, совмещавшего свои обязанности с обязанностями сторожа и дворника, других людей на вилле не было. А Гофбауэра не смущали ни сервировка стола, ни мытье посуды. Он понимал, что цель оправдывает средства — Только раз в неделю днем на вилле появлялся посторонний человек, полотер. Его нанял лично Гофбауэр, а порекомендовал слива. И полотер вел себя не вполне обычно. Он не столько занимался паркетом, кстати сказать, не особенно-то нуждавшимся в щетке, сколько слушал Гофбауэра и запоминал все, что тот ему говорит. Гертино, как выразился Гофбауэр, открыл зимний сезон на вилле. Вслед за ним последовали другие лица министр внешней торговли Рипка, генеральный секретарь Национально-социалистической партии Крайна, министр школ, науки и искусства Странский и какой-то неразгаданный Гофбауэром иностранец, небольшого роста упитанный человек с жадными бледно-голубыми глазами и бархатным актерским баритоном. Приезжали поодиночке, каждый на собственной машине, иногда в сопровождении говски. Когда на вилле был хозяин, то не Гофбауэр, а он сам встречал гостя у дверей. Самым частым гостем был крайно. Гофбауэр видел его на вилле уже пятый по счету раз и засиживался крайно больше всех. Он совещался с Голуской в кабинете по двое и по три часа. После этого они переходили в столовую, где их ждали спиртные напитки и холодная закуска. Сегодня Гофбауэр не рассчитывал на приезд гостей. Он приметил, что два дня кряду никто из них не появлялся, поэтому он позволил себе выспаться в достоль и поднялся с постели в начале 12 -го. Он любил понижиться под одеялом, и если не спал, то просто лежал, предаваясь всевозможным размышлениям. Да и старое тело, уже побитое ревматизмом и другими недугами, неизбежными в таком возрасте, все чаще и настойчивее требовало отдыха. К тому же и работы по дому было немало, не всякий молоденький выдержит. Надо было ежедневно стирать пыль с мебели, с подоконников, с картин, в определенное время выносить и выбивать ковры, протирать оконные стекла и двери. Сегодня Гофф Бауэр решил помочь стопнику. За ночь снегу навалило основательно, и надо было расчистить дорогу от ворот до крыльца виллы и боковые тропинки, проложенные к службам. Когда Гофф Бауэр вышел во двор, и стопник уже работал, орудуя деревянной лопатой. Стоял чудесный декабрьский день, с бодрящим морозцем, рассвеченный яркими, но почти негреющими лучами зимнего солнца. Искряясь на нетронутом снегу, оно слепило до боли в глазах. Гофбауэр наглухо состегнул свою короткую охотничью куртку, сощурился от яркого света, несколько раз глубоко вдохнул в себя морозный воздух, свежо и ароматно пахнущий, и сказал громко «Ну, И Истопник прервал работу и оглянулся. «Доброе утро!» «Очень доброе!» — отозвался Гофбауэр. «Давно такого не было. Настоящая зима!» «У тебя есть другая лопата? Я тоже хочу снежок покидать!» «Приятная и полезная работа для здоровья». И Истопник отдал ему свою лопату, а сам пошел за другой. Через какие-нибудь минуты разгоряченный Гофбауэр сбросил куртку. Но поработать в полное удовольствие ему не довелось. Скрипнула калитка, и появился полотер. Пожелав обитателям виллы здоровья, он несколько минут наблюдал за их работой, и потом, не сказав ни слова, пошел в дом. Гофбауэр последовал за ним. «Что нового?» — спросил полотер, когда они вошли в кабинет Голуски. Ничего значительного. Вчера был иностранец. Сидел допоздна. Я уж был уверен, что заночует у нас. Да нет, смотрю, выбрался. — Так и не удалось узнать, кто он такой? — Не удалось. — Жаль. А ну-ка, опишите-ка его внешность поподробнее. Надеюсь, запомнили? Гофбауэр почесал за ухом, вызвал в своей памяти образ иностранца и стал рассказывать. — Упитанность выше средней. «Недоеданием, очевидно, не страдает. Ростом с меня не выше. Глаза светло-голубые. Голос мягкий, ракочущий, баритон. Говорит громко, слова выговаривает отчетливо. Походка плавная, танцующая. Носит пальто с бобровым воротником и бобровую шапку. Вот, кажется, и все, что помню. Этого достаточно. Сдается мне личный знакомая. По всем признакам приезжал американец Сойер». Вы как-нибудь незначай подслушайте, как его называют Гоуско». Во второй половине дня подошла автомашина без пассажира. Шофер привез продовольственные запасы. Среди этого изобилия были копчености, консервы, сыры, фрукты, вина, сигареты. Гоффбауэр распределил товар по местам и отпустил шофера. А с наступлением сумерек, когда Гофбауэр отправился отдохнуть, у ворот снова раздался требовательный автомобильный сигнал – Наскоро надев пиджак и натянув на ноги ботинки, Гоффбауэр бросился в переднюю. Вошли Колска и Крайна. «Вот оно, как получается», — отмечал Гоффбауэр, закрывая дверь за прибывшими. Зачистили каждый день». Прибавилась мне хлопот. Хозяин и гость, не снимая пальто, прошли через столовую гостиную в кабинет. Гоффбауэр давно приметил, что Крайна никогда в передней не раздевался. Его к примеру, следовало хозяин. Немного спустя Гоуско вышел из кабинета и спросил старика. «Машина днем приходила?» «Приходила». «Привезла?» «Да». «Поставь, что надо, на стол у гостиной и ложись спать, старина». «Слушаюсь». Старые друзья понимали друг друга с полуслова. Когда Гоуско вернулся в кабинет, крайно стоял у радиоприемника и вертел головку регулятора. «Снимите пиджак, у меня тепло», — посоветовал Гоуско. Гость щелкнул выключателем. Свет в приемнике погас. крайно отошел от приемника и сел на диван. Он не внял совет у хозяина и не снял пиджака, хотя в кабинете действительно было жарко. Он казался сильно озабоченным. «Вы мне спутали сегодня все карты», — пожаловался крайно. «Ничего не могу поделать», — развел руками Гоуско. «Борн уже третий день настойчиво требует исчерпывающей информации. Он хочет знать ваши ближайшие планы». «Чтобы изложить их письменно», — сказал крайно. Мне потребуется не меньше двух дней. Это не слишком простая задача. Пусть вас не тревожат сроки. Мне поручено передать вам, что письменный доклад вы можете представить позднее. А пока что изложите устно. Я перескажу Сойеру». Крайно немного подумал. «Это мне подходит. Остается надежда, что я не сорву встречу штаб с капитаном Тейхманом. Она назначена сегодня на одиннадцать ночи». Голоско посмотрел на часы и присвистнул. В вашем распоряжении около четырех часов. Можно не беспокоиться. Кстати, на этого Тейхмана положиться можно? Вполне, — заверил Крайна. Его организация крепко сколочена, способна и готова к действию. Сам Тейхман, человек волевой, рассудительный, в любых ситуациях остается на высоте положения. Я в нем уверен больше, чем в штабском питании Благе, с которым вас познакомил на прошлой неделе мой секретарь. Почему? «Благо, произвел на меня неплохое впечатление», — заметил Голско. Он придвинул свое любимое глубокое кресло к дивану и устроился против Крайны. «Курить будете?» Крайна сделал отрицательный жест. «Как вам ответить?» — произнес он. «Благо, тоже на своем месте. Но все-таки он не Тейхман. В Тейхмане меня привлекает масштабность, размах, оперативный риск и в то же время, как это ни странно, строгая пунктуальность. «Он педант в полном смысле слова. У него все расписано заранее. Все его люди знают свои объекты и только ждут команды. Он уже составил списки большинства сотрудников Корпуса национальной безопасности». «Отлично», — сказал Голуско. «Такая активность, безусловно, будет одобрена и поощрена нашими шефами». «Я хочу пить. У вас нет какой-нибудь минеральной воды?» — спросил Крайна. «У меня все есть. Может быть, вина?» «Нет, только не вина». Я попрошу воды». Грозный Голуска без особого рвения поднялся с кресла, принес бутылку воды и стаканы. Крайно жадно выпил два полных стакана и со вздохом облегчения откинулся на спинку дивана. «Что ж, если вы желаете, я могу набросать вам общие контуры плана», — заговорил он. «Принципиально он согласован со всеми». «Конкретнее, с кем персонально?» Борну это важно знать», — предупредил Голуска. «Пожалуйста». План согласован с национальными социалистами в лице Зенкла, Рибки, Гртины, Странского, с католиками в лице Шрамика, Галы, Прохоски, Капецкого, со словацкими демократами в лице Кочвары, Пиетура, Франека. Понятно. Я более чем уверен, что план поддержит и правые социал-демократы. Майер – лучший друг Гртины и Рибки. И я полагаю, что в нужный момент к нам присоединятся и Майер – и заместитель премьера Тымеш. Будем надеяться на это. Крайне продолжал. Теперь о самом плане. Его суть заключается в следующем. В целях очистки правительства от министров-коммунистов, в целях парализации и ликвидации так называемого национального фронта и национальных комитетов на местах, мы инсценируем правительственный кризис. Инсценируем, я это подчеркиваю. Начнется с того, что правительственное большинство выразит недоверие премьеру Готвальду, и министрам-коммунистам. Оно выскажется против Готвальда и других коммунистов и выводит их уйти в отставку. Мы пойдем на крайние средства. Наши министры подадут президенту письма об отставке. Как должен будет поступить президент? Предвидеть нетрудно. Мы выставим такие требования, с которыми коммунисты, пока они живы, никогда не согласятся. И мы сорвем всякие переговоры. А поскольку коммунисты не согласятся на то, чтобы премьером был, к примеру, Зенков или кто-нибудь другой из наших, то придется сформировать чиновничье правительство. Это нас на первой стадии вполне устраивает. Ведь необходимо закрепиться на первых порах, захватить в свои руки руководство государственным аппаратом. Дальше будет легче. «Какова на это точка зрения президента?» — поинтересовался Голоско. Крайне разъяснил. «Вчера он посетил Бенеша а накануне у него были Зенкл, Шрамек, Кочвара. Бенеш гарантирует полную поддержку и полностью одобряет выработанный план действия. Бенеш заявляет, что наш маневр, вручение заявлений об отставке со стороны национальных социалистов, клирикалов и словацких демократов, совершенно безопасен. Бенеш не примет отставки, а сам факт подачи заявлений поможет президенту сломить упорство Готвальда и коммунистов. Бенеш торопит с реализацией плана. Он считает, что нельзя откладывать до свободных выборов, которые неизбежно принесут победу коммунистам, еще более громкую, чем в 46 году. Жирный Гоулска, развалившись в кресле, жадно впитывал в себя каждое слово крайны. «Гениально задумано. И как все гениальное, просто. По сути дела, все готово и вопрос предрешен. А если учесть, что американцы и англичане окажут обещанную помощь и подтянут к западной границе свои войска», то можно с уверенностью сказать, что успех обеспечен полностью. Но что могут предпринять коммунисты во главе со своим Готвальдом, когда против них встанут большинство правительства, президент, американцы, англичане? Они окажутся бессильны. «Удар мы нанесем в один день», — продолжал Крайна, «и по своей силе внезапности он будет неотразим. Самое большее это произойдет через месяц». Крайна говорил уверенно, с полным сознанием своей непреоборимой силы, Игоуско подумал, и такого активного делового человека я чуть не сгубил в свое время. В дикие нелепые положения иногда ставит нас жизнь. «Остающееся время, — говорил крайно, мы используем для того, чтобы дезорганизовать и скомпрометировать в глазах народа нынешнее правительство и национальное собрание. Мы сорвем подготовку проекта новой Конституции, провалим принятие важнейших, еще реализованных пунктов правительственной программы». Я имею в виду узаконение земельной налоговой реформы, социального страхования и прочего. Заверьте господ Сойра и Борна, что подготовительная работа в военных комиссиях нашей партии идет полным ходом. Под нашим контролем находится большинство войсковых частей и подразделений Корпуса национальной безопасности. В распоряжении нашего Союза обороны имеется достаточное количество огнестрельного оружия. Частично мы уже приступили к раздаче его по рукам. После ужина, перед тем, как покинуть виллу, Гоунска спросил гостя. «Что вы считаете главным в подготовительной работе?» «Строжайшую конспирацию», — твердо ответил Крайна. «Коммунисты не должны подозревать о наших намерениях, иначе...» Крайна не закончил фразу. Шофер услужливо открыл дверцу его машины. Гоунска сидел на конспиративной квартире Сойера в районе Грачан. Он во всех подробностях повторял сказанное «Крайной», А Сойер писал депешу на имя Борна. Когда Сойер поставил последнюю точку, голоско сказал, «Мне все это чрезвычайно не нравится». «Мы молодцы, ребята. С такими ведь можно горы свернуть. Самое главное, что работают они тонко и чисто. Вот что значит политический опыт». Сойер послинил вымазанный чернилами кончик толстого пальца и вытер его о бархатную скатерть. Он поднял на голоску свои бледно-голубые, немигающие глаза, и охладил его энтузиазм. «Не захваливайте своих земляков, они не так уж умны и прозорливы, как вы полагаете. Конспирация, внезапность, что там еще болтал ваш крайно?» Голоско широко раскрыл свои заплывшие жиром глаза. Его коротенькие щеткообразные усики зашевелились. Сойер продолжал. «А вам известно, что говорил Готвальд на плену Мицека своей партии совсем недавно, 28 ноября?» Голоско молчал. «Я вам могу прочитать». Суэр достал из кармана лист бумаги и пододвинул к себе настольную лампу. «Послушайте, каковы планы реакции? Хотя реакционеры и заявляют, что у нас никто не думает о возвращении национализированного хозяйства старым владельцам, мы знаем, что реакция стремится к этому, что она хочет возврата страны к предмульхинской обстановке. Реакция, проникая во все партии, будет стараться еще больше подорвать деятельность правительства, парламента и остальных народных органов. Чтобы в определенный момент сделать правительство и парламент совершенно недейспособными. Она хотела бы вызвать в удобный момент правительственный кризис и предпринять попытку создать чиновничье правительство. С политической точки зрения, этот шаг нужно было бы оценить как попытку реакционного путча, как попытку реакционного государственного переворота. Для этого нужно быть готовым к тому, чтобы дать реакции должный отпор, который бы сорвал ее планы. Сойер свернул лист бумаги, спрятал в карман и взглянул на Гоуску. «Это как же?» — пробормотал Гоуска. «Да вот так», — в том ему ответил Сойер. «И так бывает всегда, если себя считают умником, а противника считают дураком. Единственное их спасение — не тянуть волынку, а немедленно бить под ложечку. Как долго можно еще планировать и болтать, как долго можно готовиться. Если они опоздают и на этот раз, то, поверьте мне, без помощи извне, без нашего прямого вмешательства, они больше не сделают ни шагу. Борна мы не удивим этой депешей. Подумаешь, план. Дело не в плане. Этот план не новость для Борна. Его интересуют сроки, конкретные сроки. Я бы предпочел послать депешу из четырех слов. Начинаем через две недели. И веряю вас, Борн... Завтра же прилетел бы в Прагу. Гоуска извлек из кармана большой клетчатый платок, и гулка высморкался. Сойер уже стоял в дверях квартиры, а Гоуска протянул руку к выключателю, чтобы потушить свет. В это время грохнул взрыв, который заставил их вздрогнуть. Что это? — шепотом спросил Гоуска. Не понимаю. — также шепотом ответил Сойер. — Где-то очень близко. — Совсем рядом. Тут, в Грачанах. Сумер порекомендовал выйти из квартиры поодиночке и посмотреть, что случилось. В углу сада, неподалеку от кирпичной стены, лежали распростертые на снегу два человека. Один из них был наверняка мертв, второй еще стонал. Тут же валялись две маленькие саперные лопатки, и в земле зияла небольшая черная воронка. Горожане, тесня друг друга, пытались протолкаться поближе к месту происшествия. «Разойдись! Дорогу!» «Дорогу!» Ребята из корпуса приехали. «Сейчас разберутся». Помогивая фонариками, сквозь людскую стену пробились три сотрудника корпуса национальной безопасности. Один из них смело перевернул неподвижное тело, осветил лицо фонарем, сказал коротко «Готов» и склонился над вторым. Раненый продолжал стонать и руками загребал снег. «Кто вы такой?» — спросил его сотрудник корпуса. В ответ послышалось невнятное бормотание. Сойер сделал несколько шагов вперед и прислушался. «Громче!» «Громче!» — потребовал сотрудник. «Назовите себя. Это важно для дела». «Труска!» «Труска!» — повторил пострадавший отчетливее. Людмил Труска!» Сойер отшатнулся, как будто его толкнули в грудь. «Как вы сюда попали?» — пытался выяснить сотрудник. Не дождавшись ответа, он дал команду. «Осторожно поднимайте и несите в машину. Одному придется остаться здесь. Тебе, Владимир. Расходитесь, товарищи, пока ничем не могу вас утешить. По всем признакам, они здесь откапывали или закапывали что-то и подорвались». Голоско попытался отыскать в толпе Сойера, но его и след простыл. Адам Труска был немало поражен, когда к нему на квартиру явились представители органов национальной безопасности и повезли с собой в Прагу. Не менее его был и Ковач. — Чертовщина какая-то получается, — сказал, прощаясь с Адамом Ковач, — то меня взяли, теперь тебя. — Ну ладно, ты не умывай. Я переверну все вверх дном, дойду до самого носика. Подумать только, что творится. Всю дорогу Адам труско ломал голову, стараясь разгадать повод к своему аресту. Но как ни старался, так и не сумел ничего придумать. Вправду следователь задал ему вопрос. — «У вас есть брат, Людмир?» Только здесь Адам Труско сообразил, что, по-видимому, попал в какую-нибудь грязную авантюру, затеянную его старшим братом. Да, брат по имени Людмир у него имеется. Они долго были в разлуке, брат много лет жил в США и только полтора месяца назад вернулся на родину. Приехав, он рассказал, что был участником войны на стороне союзных войск, попал в Европу и теперь не хочет возвращаться в Америку. Брат заявил, что Америка ему опротивила, очень просил помочь ему найти работу на родине. «Он жил у вас?» «Да, у меня». «Чем занимался?» «Ничем не занимался». «Отлучался куда-нибудь?» «Несколько раз ездил в Прагу, один раз в Братиславу». «А где он сейчас?» Адам Труска затруднялся на это ответить. Два дня назад брат сказал, что поедет в Прагу, там ему якобы предлагают работу на автозаводе. Но верно это или нет, Адам Труску утверждать не может». «Как вы отнеслись к неожиданному появлению брата?» спросил следователь. «Подозрительно. Я не поверил ни одному его слову. Больше того, мои подозрения усилились, когда я узнал, что он располагает достаточными средствами для разъездов по стране. Вы член коммунистической партии и не первый год». «Совершенно верно. И вы считали нормальным...» «Ничего я не считал», прервал следователя Адам Труско. «Спустя сутки после появления брата «Я подал заявление секретарю районного комитета Компартии и представителю ваших органов на месте. Ваш представитель просил меня не отпугивать брата, что я и сделал. А заниматься наблюдением за ним не входило в мои обязанности. У меня и своих дел хватает». Следователь попросил Труску выйти из кабинета и подождать в коридоре. Вечером этого же дня Труска был уже на свободе и пил чай у Ярослава Лукаша. «Помнишь, Ярослав, я сказал тебе, что братец мой неспроста пожаловал». Помню, Адам, помню. Так оно и получилось. Одного только не могу понять, зачем они полезли в этот сад. Следователь очень скуп на откровенности, и он, конечно, прав. «Поймешь в свое время», — усмехнулся Ярослав. «Один то из них выжил и рассказал кое-что. Это твой братишка». Через два дня после взрыва в Градчанах Сойер отослал в адрес Борна короткую депешу. «Тайник в Градчанах где помощник Убермея распрятал документы, был заминирован. Людмир Труска и его напарник подорвались. Напарник Труски погиб, а сам он с документами попал в руки корпуса».